Август 28 Река жизни. Если бы дух входил в поток и становился его частью, поток уносил бы его с собою. Но поток проносится мимо, уходя в прошлое. И дух остается созерцать потока новые струи, тоже несущиеся мимо. Понять эту отдельность свою от идущего мимо потока будет уже достижением духа. Отождествлять себя с ним, значит, с ним слиться и стать частью его. Безмолвно смотрящий не может стать частью того, на что смотрит. Безмолвный рекордер, подобно пленке киноаппарата, фиксирует в памяти ленту жизни, не становясь ею. Жизнь — это дно. Смотрящий безмолвно нечто совершенно другое. И чувства, и мысли, и все, что течет через сознание человека, не будет смотрящим на них. Надо себя смотрящего в себе на поток отделить от потока и с ним не сливаться. Я страдаю, я переживаю, я беспокоюсь, это вибрирует только астрал, но не безмолвный свидетель. Я думаю, я мыслю, я созидаю мысли формы. Это ментал в действии, но не свидетель, мимо которого постоянно течет этот мысленный поток. Я двигаюсь, хожу, говорю, ем, пью. Это действует тело. Но не он, пребывающий в теле на время. Надо его отделить, сущего вечно от временности трех потоков в себе. Физического, астрального и ментального. Надо приучить себя смотреть на все происходящее внутри и снаружи, как на нечто, находящееся вовне, как на временные приходящие и не являющиеся неприходящие сущностью духа. Вот нечто было, прошло и кануло в лету. Я же стою на берегу вечного и снова смотрю на новые струи потока, которые проносятся мимо и также пройдут, как прошло все, что было раньше до них. Эту проходимость настоящего часа нужно в сознании утвердить как основу, ибо не проходит лишь смотрящий безмолвно на жизнь и поток. Так утверждаются элементы бессмертия духа, которые не от временного, но от вечного. Временное служит лишь путем приближения к вечному. И без него, без опыта и знаний, им приносимого, к вечному не подойти. Через временное приходящее к неприходящему и вечному, сущему в беспредельности. Явление большей длительности ближе к нему, чем малый. Цепь воплощений ближе, чем одна отдельная жизнь. Или день. И час, краткий, вырванный из сферы приходящего. Потому проведение более длинной линии будет решением жизни. И через краткость каждого часа можно вести эту длинную линию жизни далеко за пределы этого часа и дней, и годов жизни отдельные и даже отрезка из нескольких жизней, ибо беспредельность вмещает их все, и даже больше того, что время вмещает в себя и обнимает собою. Ведь само понятие времени заключает в себе временное. Царство же мое не от мира сего, не от временного и его элементы. Нечто в себе, стоящее посреди, между несущимся потоком приходящего и безмолвным свидетелем, можно приближать к любому полюсу жизни или отдалять от него. Когда сознание приближается к потоку, оно входит в него, сливается с ним и отождествляет себя с приходящим. Когда же оно устремляется в сферу смотрящего вечно, выходит оно из потока и поднимается над ним, утверждает себя на камне вечного основания жизни. Ничто, происходящее с человеком в сфере трех его оболочек, не может затронуть безмолвного рекордера. Хотя и кажется порой человеку, что потеряно все, и он погибает. Не может погибнуть нерожденный от трех, ибо он есть от начала времени. И прежде начала. К чему устремится сознание, с прибудет. Если к временному — с временным. Если к вечному — с вечным. И если со мною, то со мною. Планета несется в пространстве. Куда? В будущее. Оно неотвратимо, как судьба. Значит, в будущее можно устремить дух. В настоящем недостижимо слияние сознания с безмолвно смотрящим, но в будущем возможно оно. Если же считать настоящее ступенью приближения к будущему, то, зная, что хочет дух, можно начать утверждать в этот час настоящее в себе то, что в будущем, в котором, возможно, все станет желаемой ступенью достижения утверждаются ныне, сейчас, возможности будущих достижений, невозможные в окружении ночи настоящей. Принцип семени универсален. Не может быть всходов без семени. Посев настоящим настоящем зерен будущих всходов необходим. И сеятель, который есть человек, и поле посева сознания его, и зерна посева мысли являются теми условиями, которые, будучи применены, мудрые сознанием закона, могут дать в будущем ряд сияющих достижений. основой двигатель — мысль, на ней упор. И все достижимо. И пусть невозможное ныне не смущает дерзающий дух, ибо в будущем все достижимо, если семена возможностей, сейчас еще недостижимых, невозможных и достижимых в будущем, закладываются в сознании ныне, в час настоящий. Вот почему утверждается мной дерзновение. Дерзающий смело, яроустремленный в будущее, спело пожнет. Ручательство победе даю. Не магия, но действие непреложного закона. Как объяснить еще лучше, что утверждение и отрицание, принятое сознанием в настоящем, есть зерна посева гигантских всходов в будущем? Ибо все есть причина и следствие посеянной пожнем. Не лучше ли сеять сознательно, выбирая семена лучших возможностей и сознанием неприложности действий закона? Так утверждаю идущих за мной по победной тропе достижений и путь указую к победе. Я говорю, я вам сказал, утверждайте. И если все потеряв победу добудешь, да будешь ли горевать о потерянном? Если, не потеряв ничего и приобретя вещи земные, победу упустишь, к чему тебе все в момент перехода порога.